3. Конец сентября обозначился поскудными дождями. Капли стучали по подоконнику, оплакивали жизнь красновых. Пока Оля впускала гостя, гренки сгорели, кухарка из неё была отвратительная при мысли о маминой стрепне, о ладушках, бисквитах и яблочных запеканках, в горле запершила. Она старалась не плакать прибрать и запиралась в ванной и включала воду. Ей, взрослый семнадцатилетний было тяжело до безумия, что говорить про автороклашку. Во сне Артём стонал и причитал, он похудел за две недели, отказывался от еды. Впрочем, с кулинарными талантами Оли его можно было понять. Когда мама спрашивала маленького Тёмку, хочет ли он есть, Тёма переадресовывал вопрос обратно, пищал. «А ты хочешь есть Мама уже ничего не хотела, превратилась в пепел. «И Оле пора подумать о своей судьбе. Обрать и позаботиться о его жлоб папаша». Артем загружал в сумку любимые комиксы про Бэтмена, Аквамена и людей Икс. Оля обогнула чемоданы, ладошкой разогнала дым. «Заходите!» — крикнула она, высыпая сухари в мусорное ведро. Гость, рослый, светловолосый мужчина лет тридцати пяти, закашлял. «Сейчас проветрю!» — Оля отворила форточку — и запах мокрого асфальта и сырой земли вполз на кухню. Вы... Игорь. Игорь Сергеевич Маслов. Из интерната, да? Так точно. Отныне буду вашим классным руководителем. Как у вас с историей? Лучше, чем с готовкой. Оля бросила сковороду в мойку. Я соболезную вашей утрате. Сколько таких же фраз слышала Оля за последние дни. Но слова визитера прозвучали по-особенному. «Может, дело во взгляде, открытом и доверительном?» Оля размяла руку. О вывихе напоминал легкий дискомфорт, если она проворачивала кисть. «Вы нас забираете?» — спросила Оля настороженно. «Прямо сейчас?» «Я за этим и приехал. Автомобиль ждет во дворе». Видимо, на лице Оли было написано смятение, «желание хвататься за стены и дверные косяки». Игорь Сергеевич мягко сказал. Не волнуйтесь, это приличное и весьма достойное место. Мне звонил ваш отец. Отец Артема, уточнила Оля. Мой папа умер давно, а отчим не приехал на похороны. Понимаю, простите. В любом случае, я пообещал проконтролировать процесс вашей адаптации в новом учебном заведении. Оля подумала, что отзвонившись, папаша Тема снял с плеч груз ответственности. Это так свойственно мерзавцам заботиться о собственном душевном комфорте прежде всего. «Юристы объяснили вам, формально вы не являетесь круглыми сиротами, и ваше пребывание в школе временная мера, пока отец Артёма не заберет вас к себе». Оля скептически хохотнула. Игорь Сергеевич предпочел не заметить ее реакцию. Кажется, он, посторонний человек, отлично понимал цену подобных заверений. «Квартира, — продолжал учитель, — закреплена за вами, как за наследниками первой очереди. Став совершеннолетней...» «В апреле», — вставила Оля. «Да, в апреле. Вы вступите в полноправное владение жилым помещением, но до того...» «Добро пожаловать в Хогвартс», — прошептала Оля, отворачиваясь.